Война в воздухе Немецкая авиация, которая сыграла едва ли не решающую роль при отражении контрудара 26 июня, оказывается почти бесполезной. Требуемые дивизией 16 ТД, авиаудары по вражеским танкам сталкиваются со сложностями, поскольку точную границу между сражающимися сторонами ввиду неясности положения провести невозможно. Советская авиация также несколько снизила свою активность. 17-я авиадивизия с утра вообще не получила задания. 14-я авиадивизия группами по 7-10 самолетов прикрывала войска в движении по дорогам, выполнила 56 самолетов вылетов, в том числе 19 на И-16 и 37 на И-153. В расчете на 37 исправных самолетов это было немного. Полтора вылета на одну исправную машину. 15-я авиадивизия летала на прикрытие 15-го мехкорпуса. 50 самолета-вылетов. Атаки колонн противника в районе Шуровище, Берестечка и Верба. 30 самолетов вылетов А также на прикрытие аэродрома и разведку. Всего было выполнено 126 самолета-вылетов и сброшено 5600 килограмм бомб. Потери были тоже умеренными, один сто 153. 16-я авиадивизия также прикрывала 15-й мехкорпус, 40 самолётов вылетов. Прикрытие осуществлялось довольно крупными силами, девятками самолетов. В патрулировании лётчики 87-го иАП отразили налет Ю-88, сбив один из них. Кроме того, дивизия силами истребителей с бомбами атаковала танки противника в районе Шуровища-Берестечка-Верба, 70 самолета-вылетов. Всего пилоты 16-й дивизии выполнили 156 самолета-вылетов, сбросили 6 тонн бомб. 86-й бомбардировочный полк 27 июня вообще не действовал. Сообразно падению активности советской авиации снизились заявки немецких асов. За 27 июня летчики эскадры Йодга-3 заявили лишь о 14 сбитых краснозвездных самолетах. Всего таким образом было потеряно за 25-27 июня 173 самолета.